Глава 10. Я прошу. Ясмин вышла в свадебном наряде Вальдера, тщательно с помощью Ирты собрав волнистые волосы в тугую прическу с косами. Он хочет примерную и послушную жену? Хорошо. Значит, она может сыграть такую для окружающих. Лишь бы больше он не касался ее своими руками и дал ей время. Обряд решили проводить в большом зале на втором этаже. Вальдер не стал приглашать всех-всех свидетелей, как при знакомстве, а решил обойтись самым скромным кругом. В зале ждали тетушки, родственницы отца, слабослышащий кузен Вен, гостящий в поместье второй месяц, несколько самых близких слуг, управляющий кардиан и еще кое-кто из обслуги. Ясмин прошлась взглядом по знакомым с детства лицам, чувствуя, что все происходит словно в тумане словно не по-настоящему. Краем глаза она увидела немало чужаков, с любопытством осматривающих богатое убранство дома. Несколько воинов сопроводили Ясмин в центр зала, и туда же подошла Нидейла. Рядом с ней остановился шаман диер и Ясмин почтительно кивнула. Ясмин вгляделась в лицо ведуньи, но та смотрела куда-то мимо всех, погруженная в себя. Лишь тихо звякнули длинные серьги, когда Диер позвал ее. Знающие и видящие не выглядели спокойно. Скорее всего потому, что никогда свадьбы не проводили в темном помещении. Наоборот, стремились выйти под открытое небо, чаще всего вечером, когда спадала жара. Зажигали свечи, украшали деревья, и так было проще обратиться к духам леса, а потом и к те, богине жизни. «Кастелла коматин от лар поприветствовала Ясмин мужчину-шамана, когда подошла ближе. Он был стар, но крепок. Ясмин помнила, как он часто приходил к отцу, и они о чем-то беседовали в кабинете до самого утра. «Кастелла Камаатин, теа», — повторила Ясмин, обращаясь через ведунью к божеству. «Обряд всегда проводили двое — мужчина и женщина» знаменуя собой двуе единства жизни и смерти есмин знал что одаренные и впрямь обладают нечеловеческой властью вальдер повторил приветствие но не выглядел смущенным незнакомой речью скорее любопытным когда вглядывался в лица божественных проводников ведь они были похожи на него и тоже имели немалую силу только их боги не позволяли творить подобные бесчинства Но Вальдеру было все равно. Чужие земли, чужие традиции, чужие боги. У них там в Энарии своя вера. Странные имена и странные боги, будто делящие людей на достойных и недостойных. Но перед творцами жизни и смерти все равны. Ясмин недовольно поежилась. Она ведь обещала себе не воспринимать происходящее всерьез. Вальдер стоял прямо расправив плечи. Одетый в наглухо застегнутую рубашку с высоким боротом, вышитую золотой нитью без рукавку и светлые брюки, он выглядел даже неплохо. И ясмин селилась найти в его внешности какой-нибудь очевидный изъян. Ну, по крайней мере, он с седыми висками. И у него морщины возле глаз. А еще дурацкие ямочки появляются при не дурацкой усмешке. Ясмин не успела придумать что-нибудь еще, когда ведунья и шаман, здорово сократив обычную в таких случаях речь, сразу перешли к самому обряду. У нее даже не спросили сокровенное слово, которое Ясмин должны были сказать боги. Она молча взмолилась, чтобы услышать их голос, понять, вправе ли она идти на подобный шаг. Но в голове звенела тишина. А не Дейла? будто все же запуганная чужаком, а может, Вальдер и вовсе колдовал ее, и вооруженными воинами. Не поднимая глаз, соединила руки Вальдера и Ясмин над чашей с дымящимся напитком. Клубы дыма окутали сплетенные ладони, просочились в щели между пальцев, и даже голова слегка поплыла от ароматного дурмана. Шаман раскатисто пропел слова обряда есмин вяло попыталась вырвать свою руку продолжая по привычке сопротивляться но вальдер незаметно удержал ее до боли сжав в своей и только когда одаренные заговорили хором ослабил хватку великая теа нараспев произнесла ведуя призываем тебя для совершения обряда Явись же сюда и соедини судьбы в момент когда зазвучали эти слова Что-то пошло не так. Ясмин, подчинявшийся мерным голосам, вторящим напевом собравшихся, извороженная течением дыма из чаши, вдруг краем глаза заметила движение у дверей. Сначала один, потом второй и третий люди Вальдера стали встревоженно покидать зал и прикрывать за собой дверь. Вальдер оглянулся назад и чуть заметно нахмурил лоб. Дейер хотел остановить обряд. Все начали взволнованно переглядываться, но Вальдер приказал продолжать, и ему подчинились. Ясмин пристально смотрела на лица одаренных и мысленно молилась о помощи. «Они ведь тоже обладают особой силой. Если бы отринули на время все запреты богов, если бы вмешались и остановили Вальдера прямо сейчас, безо всяких ритуалов, это возможно?» Но Нидейла положила ладони поверх их сплетенных рук, и Вальдер склонился, чтобы поцеловать Ясмин. Его дыхание коснулось губ, и Ясмин снова оцепенела, не в силах шевельнуться. За дверьми снова закричали. «Великие духи против!» Тихо, но со смешком произнесла Ясмин, отстранившись. «Они не оставили ее. Они протестуют против этой ложной свадьбы». «Это не духи против, а кое-кто еще похоже». Мягко перехватил ее руку Вальдер и снова сжал. Двери распахнулись, влетел запыхавшийся Хельми и громко ревкнул. «Хозяин, там это... Там пришли!» Сердце Ясмин забилось еще быстрее. «Кто-то пришел ей на помощь. Кто-то готов спасти из западни так и хотелось рвануть на свободу и узнать, что происходит. «Останься здесь», — проронил он и отдал Ясмин в руки ближайших вояк, а сам отправился на улицу. Из затемненных плотными шторами окон специально для церемонии ничего не видать. Зашумели свидетели обряда. Солдаты тоже потянулись к окнам, и Ясмин не стала упускать возможность. Пока оба отвернулись... Она быстро отошла назад и выскользнула из зала на балкон. Лошади держали это всюду, Ясмин смотрела, как со всех сторон к поместью стягиваются всадники. Прижав ладонь ко лбу, чтобы не слепило палящее солнце, Ясмин вглядывалась в скачущие силуэты. «Новые враги или союзники?» Вальдер вышел во двор и быстро что-то скомандовал. Его люди мгновенно растянулись по всей территории двора и приготовились защищаться. А Ясмин, наконец, увидела скачущего впереди всех Риана. «Боги! Неужели?» Он вернулся. Он пришел за ней с подмогой. Но ее пропажу обнаружили охранники Вальдера и теперь вломились за ней на балкон. «Стойте там!» – закричала Ясмин и отошла до самого ограждения. «Еще шаг, и я прыгну вниз. Ваш хозяин вам этого не простит». «Спокойно, госпожа». Оба остановились поодаль. Ясмин отошла еще дальше до самого угла и снова взглянула вниз. Риан во главе со старейшинами деревень решил окружить дом и махнул рукой, показывая остальным, как обходить. Ясмин обрадовалась этой неожиданной помощи. Ведь не случайно это произошло во время обряда. Но списывать Вальдера со счетов было рано. Отогнав прочь всех слуг и рабочих, он сумел выставить защиту у парадных ворот, а пятерых отправил охранять поместье с заднего двора. Но самым опасным противником был он сам. Убедившись, что Ясмин не делает резких движений, вояки Вальдера подошли ближе, но она успела заметить и вскочила на перила, схватившись за стену дома. ни шагу ближе Бросила им Ясмин, покачнувшись так, что от вида далекой земли закружилась голова, и те снова отступили. Риан заметил ее, повернувшись всем корпусом, но потом снова развернулся к Вальдеру. «Уходите отсюда!» — бросил он магу, горцуя на том светлом мерине, на котором они с Ясмин пытались сбежать. «Вам здесь не рады!» — Вальдер крикнул в ответ с дурацкой ухмылкой. «Ты опоздал, парень. Поместье принадлежит мне по праву. И не только по приказу нового губернатора, но и по праву законного союза. Спросите об этом Кирию Декорса». И он резко обернулся прямо туда, где на балконе стояла Ясмин. Знал, где она. Конечно, он маг. Риан не стал спорить, а просто рванул вперед вместе с парой неплохо вооруженных мужиков. Они успели подготовиться. Ловко соскочив с седла, Риан прямо через прутья ударил стоящего за воротами солдата рукоятью мачете, а идущий за ним следом схватился со вторым. Распахнули ворота. Ясмин до да в груди хотелось оказаться сейчас внизу и самой вмешаться в бой. Во двор рванули остальные, и завязалась настоящая битва. А ведь еще обходят дом, сейчас начнутся схватки и внутри. Ясмин взволнованно дернулась на скользком поручне и чуть не упала, но резко обернулась, когда охранники попытались подойти к ней. А когда посмотрела обратно, сощурилась и увидела, что Вальдер готов сцепиться с Рианом лично. И хоть за местными было преимущество во внезапности, люди Вальдера легко держали оборону. Наверняка Вальдер в прошлом тоже военный. Отсюда его хватка и мозоли на руках. Пока местные отвлекали чужаков, Риан подходил к нему ближе. Хотелось верить, что он может сражаться с магом на равных, что не уступит, несмотря на опасный дар врага. Помогите ему, духи! Риан ловко отбился от выпада последнего перед магом воина, ударив в живот. Даже отсюда было видно, как окрасился красным мачете. И, отведя в сторону окровавленное лезвие, Риан двинулся к вальдеру. Тот обнажил свой меч и сделал шаг назад, будто примериваясь, как подобраться. Ему ведь нужно было коснуться Риана, чтобы завладеть его волей. Одаренные действовали через прикосновение, так ведь? Риан в одно движение добрался до мага и умудрился ударить Вальдера ногой под дых. Увернулся от захвата и напал снова. С глухим звоном столкнулись лезвия. Сердце Ясмин бешено колотилось о ребра, а пальцы до боли царапали белый камень колонн. Вальдер и правда мог проиграть, пока люди Риана сдерживали остальных чужаков. Что происходило вокруг, Ясмин уже не видела. Важны были только эти двое. Она чуть не заорала от ужаса, когда почувствовала, как крепкие руки кольцом сомкнулись на талии. «Проклятье! Нет!» Она с таким вниманием следила за схваткой, что забыла про остальных врагов. Здоровяк запросто стащил ее с перил и скрутил руки. Как бы она не сопротивлялась, воины быстро выволокли ее на улицу прямо перед развернувшимся боем. За это время Риану удалось оттянуть Вальдера ко входу, по лицу мага струилась кровь. Еще немного и над захватчиками могли одержать верх. «Ваша невеста, господин!» Гаркнул державший ее позади здоровяк. Ириан и Вальдер резко обернулись к ней, бессильно бьющиеся в стальном кольце захвата. А потом короткое лезвие кинжала коснулось шеи, и Ясмин тут же застыла на месте. Вальдер выпрямился и отдернул рука в белой рубашке. по той расплывались капли крови. Опустил меч. Риан смотрел на Ясмин, и она видела, как гулко бьется в нем желание прикончить мага одним ударом. Кадык ходил вверх-вниз, мелко подрагивали пальцы, а в жгучих черных глазах застыла ненашедшая выхода ярость. Но теперь это невозможно. Они убьют ее, если Риан нападет. Ясмин хотела впиться зубами в предплечье здоровяка, высвободиться хоть как-то, но куда там? лезвие кинжалло холодило шею осталось только стоять и смотреть что происходит бросьте сак коротко скомандовал вальдерриану ириан молча подчинился отбросив мачете в сторону сдайте оружие или его подобие все мак обвел глазами широкий двор от ограждающих кустов до далекого фонтана возле которого еще бились двое «Отзови своих людей, если не хочешь, чтобы все закончилось еще большей кровью». «Стойте!» — рыкнул Риам своим, и мужики начали опускать оружие. «Нехотя, ведь они еще могли оказать сопротивление». «Могли, их было достаточно для того, чтобы показать пришлым с севера, на что способны на этих землях». Но чужаки тут же воспользовались ситуацией и быстро погнали всех в одну кучу. Ясмин хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как мучительно Риану было сдавать все преимущество врагу. Они были так близки к победе. Их внезапное нападение могло удастся, если бы не... Вальдер приблизился к тяжело дышащему Риану. Его грудь вздымалась широко, и в глазах плескался отчаянный гнев. На миг Ясмин показалось, что Риан еще может одержать верх, может что-то сделать... Но Вальдер схватил его за ворот, подсёк под колени и бросил на землю, а потом приставил меч к его горлу. «Нет!» — заорала вне себя Ясмин. «Не смей! Слышишь? Не смей!» Вальдер медленно обернулся и посмотрел на неё. «А то что?» — и кивнул своим позади Ясмин. «Не трогайте, пусть смотрит». Казалось, ему всё это... Доставляет удовольствие видеть ее боль и ужас в глазах. Знать, как липкий страх скручивает все внутри, а одна мысль о необратимом заставляет тело леденеть. Здоровяк выпустил из хватки. Ясмин, слушая глухое биение крови в висках, сделала шаг вперед. Она снова не знала, на что способен этот чужак. «Ударит и убьет Риана прямо сейчас на ее глазах на зидание ради? Тогда ее точно ничего не удержит, чтобы выцарапать ублюдку глаза. Но она слишком далеко, чтобы успеть хоть кого-то спасти. «Я... я прошу тебя! Пожалуйста!» — скрипом взмолилась она. «Не надо смертей! Просишь? а Это что-то новенькое!» Он опустил голову, глядя на свои руки, и потом сказал «Хорошо, пусть сегодня будет по-твоему». Вальдер отбросил в сторону меч и отряхнул испачканный светлый костюм. Риан недоверчиво приподнялся на локтях, ожидая подвоха, но маг действительно выпустил его. Во двор привели всех, кого успели схватить. Наверняка где-то еще шли схватки, но битва за дом была проиграна. Риан пристально смотрел только на Ясмин, будто желал убедиться, что она в самом деле цела и невредима. А Ясмин чувствовала тупое облегчение от того, что Вальдер его не убил, а ведь был так близко к этому шагу. Если бы на ее совести была смерть верного друга, она не смогла бы с этим жить когда во двор привели всех напавших. Вальдер прошелся вдоль ряда разъяренных мужиков, их было много, человек тридцать или сорок. Ясмин переводила взгляд с одного лица на другое с замиранием и раскаянием. Пришли ради неё, готовы были сражаться ради неё. И план Риана сработал бы, если бы Ясмин не попалась так глупо, глядя на бой, а сбежала, и затаилась до развязки. Но ей настолько хотелось увидеть его, убедиться, что Риан цел. Стоило быть хоть чуточку хитрее. Ясмин сжала зубы, злясь на саму себя. «Мне жаль, что вы проделали этот путь напрасно и что решились напасть именно в такой день, ведь ваша госпожа дала свое добровольное согласие на наш брак. И поверьте...» «Никто из нас не желает ни ей, ни вашим землям зла». «Вы проклятые захватчики! Вам здесь не место!» — крикнул кто-то из толпы и дернулся к нему. «Тем более ты, маг, ты не можешь! А вот именно поэтому у меня и побольше возможностей, чем у вас!» — быстро перебил Вальдер. «Хватит! Если не хотите слышать меня по-хорошему, я буду говорить на вашем языке!» Он жестом показал что-то ближайшему воину. увидите всех выживших и наденьте на них кандалы, чтобы не вздумали снова делать глупости». Ясмин выдохнула, хотя бы не станет убивать. Но тут же снова ее сердце ухнуло, когда Вальдер договорил до конца. «А этого зачинщика и предателя оставьте без воды», — указал он Нариан. «Посмотрим, как быстро сдохнет».